Глава 5. День рождения императора был традиционным бароярским праздником, отмечаемым празднествами, танцами, вином, парадами ветеранов и невообразимым количеством совершенно неконтролируемых фейерверков. «Прекрасный день», — подумала Корделия, — «для внезапного нападения на столицу. Артподготовка сделает свое дело, прежде чем ее вообще заметят в общем грохоте, который начался с рассветом». Дежурные охранники, от природы склонные подпрыгивать при всяком неожиданном шуме, все издергались и измучились. Исключением оказались двое охранников помоложе, которые попытались устроить себе праздник, запустив пару петард внутри ограда особняка. Их отвел в сторону начальник охраны, и уже значительно позже Корделия видела, как они тихонько плелись обратно, бледные и дрожащие. Днем эти двое таскали мешки с мусором под начальством иронически усмехающейся горничной, зато посудомойка и поваренок умчались по домам, счастливые, что им неожиданно дали выходной. В день рождения все приходило в движение. И энтузиазм бароярцев, похоже, не умерялся тем фактом, что из-за смерти Изара и его царения Грегора его праздновали второй раз в этом году. Карделия отклонила приглашение посетить главный военный парад, на который ушло все утро Эйрила, чтобы сохранить силы до вечера, когда, как ей объяснили, и было должно состояться самое главное в этом году празднество – дворцовый прием и ужин в честь рождения императора. Карделия предвкушала, как снова увидит Карин и Грегора, пусть ненадолго. По крайней мере, в платье своем она была сегодня полностью уверена. Леди Фарпатриу, обладающая одновременно прекрасным вкусом и особыми познаниями в бароярской одежде для беременных дам, сжалилась над озадаченной культурными различиями инопланетницей и предложила стать ее местным проводником в дебрях моды. Как результат, Корделия себя чувствовала превосходно в безупречном покрою темно-зеленом шелковом платье, волнами спадающим от плеч до самого пола, и распашном жилете из плотного кремового бархата. Живые цветы такого же бледно-желтого оттенка вплел в ее медно-рыжие волосы настоящий живой парикмахер, присланный Элис. Наряды для таких публичных мероприятий были для бароярцев чем-то вроде народного искусства, не менее изысканного, чем бетанский макияж для тела. Реакция Эрила Корделию не убедила, его лицо всегда сияло при виде жены. Но, судя по восторженному оханью женской прислуги графа, художники-портные превзошли сами себя. Ожидая у подножия винтовой лестницы в главном вестибюле, она потихоньку разглаживала полосу зеленого шелка, прикрывающую ее живот. Чуть больше трех месяцев повышенного обмена веществ, и все, что она могла видеть, выпуклость размером с апельсин. Так много всего случилось с середины лета, что ей казалось, и беременность должна протекать быстрее, чтобы соответствовать темпу жизни. Она замурлыкала подбадривающую мантру для своего живота. «Расти, расти, расти!» По крайней мере, она хоть стала выглядеть беременной, а не просто чувствовать усталость. Эрил завороженно наблюдал по ночам этот рост вместе с нею, нежно касаясь ее живота растопыренной ладонью, в поисках, столь долго безуспешных, трепетания под кожей, схожего с биением крыльев бабочки. Вот появился и сам Эрил, а с ним лейтенант Куделка. Оба были особо тщательно выбриты, умыты, подстрижены и причесаны, а цвет их парадной красно-синей формы просто слепил глаза. К ним присоединился граф Петр в мундире, в котором Корделия его уже видела на объединенном заседании Совета графов, коричневым с серебром, блестящей версии ливреи его оруженосцев. Все 20 графских оруженосцев исполняли сегодня вечером официальную роль, к которой всю неделю их придирчиво готовил ревностный командир. Друшникова, сопровождающая Корделию, была в наряде тех же цветов, что ее хозяйка, но попроще и специально пошитым так, чтобы можно было моментально извлечь или надежно спрятать ком и оружие. С минуту все любовались друг другом, а потом вышли на улицу, где уже ждали машины. Эрио подсадил жену в лимузин, но сам не сел. «Увидимся во дворце, милая». «Что?» — она паникла. «Ах да, вторая машина не просто потому, что нас слишком много». Желваки на челюсти Эрио чуть напряглись. «Нет, мне кажется, разумной осторожностью, чтобы мы с тех пор ездили в разных машинах». «Ну да», — ответила она слабым голосом конечно. Эрил кивнул и пошел к своей машине. Будь проклято это место. Забирает один за другим кусочки их общей жизни, кусочки ее сердца. У них в последнее время было и так мало возможностей побыть вдвоем, поэтому потерять еще хоть минуту было больно. На этот вечер граф Петр явно заменял сына. Он уселся рядом с Корделией. Дружникова села напротив, и колпак машины закрылся. Машина плавно вывернула на улицу. Корделия, полуобернувшись, вытянула шею, стараясь высмотреть машину мужа, но та шла слишком далеко, чтобы можно было разглядеть. Она выпрямилась и вздохнула. Желтеющее солнце садилось в серую гряду облаков, и лучи, пронизавшие холодный и влажный осенний вечер, придавали городу безрадостный грустный вид. Наверное, бурные гуляния на улицах, они проехали несколько таких скоплений народу, неплохая мысль. Глядя на празднующих, Корделия вспомнила примитивных земных аборигенов, которые во время лунного затмения колотили в горшки и стреляли, чтобы отогнать дракона, пожирающего луну. Эта странная осенняя печаль способна поглотить неосторожную душу. Да, день рождения Грегора пришелся вовремя. Узловатые пальцы графа Петра теребили коричневый шелковый мешочек, на котором серебром был вышит фаркосигоновский герб. Карделия с интересом вгляделась. «Это что?» Петр чуть улыбнулся и протянул мешочек ей. Золотые монеты. Еще один образчик народного искусства. Мешочек и его содержимое было приятно держать в руках. Карделия погладила шелк, полюбовалась вышивкой и вытряхнула на водой несколько чеканных сверкающих дисков. Как мило. До самого окончания периода изоляции золота было огромной ценностью на Барояре, Карделия об этом читала хотя для ее бетанского сознания золото означало что-то вроде металл, используемый в электронной промышленности, но в старину люди окружали этот металл мистическим ореолом. И это что-то значит? Ха, еще бы! Это подарок на день рождения императора! Корделия представила себе, как пятилетний Грегор играет с мешочком золота. Трудно вообразить, на что может употребить монеты мальчик, разве что построит пирамидку или может поучиться считать. Она понадеялась, что он хотя бы не в том возрасте, когда все тащит в рот. Кружочки были как раз такого размера, что ребенок мог бы проглотить один из них или задохнуться. «Уверена, ему понравится», — сказала она с сомнением. Петр фыркнул. «Не понимаешь, что происходит, да?» Карделия вздохнула. «Как почти всегда. Просветите меня». Она откинулась на спинку сиденья, улыбаясь. Петр постепенно проникался энтузиазмом, объясняя ей, что есть барояр и всегда радовался, отыскивая новые лакуны в ее познаниях и заполняя их информацией и собственным мнением. У нее было ощущение, что он может читать ей эти лекции еще лет 20, и список непонятных тем все равно не будет исчерпан до конца. Императорский день рождения – традиционная дата окончания финансового года, когда округ каждого графа отчитывается перед имперским правительством. Другими словами, это день уплаты налогов, вот только форы налогом не облагаются – Это означало бы слишком большую зависимость перед империей. Вместо этого мы преподносим императору подарок. А, -а, -а протянула Карделия, но ведь управление Бараяром явно стоит больше 60 мешочков золота, сэр. Конечно, реальные деньги были переведены сегодня днем по комсвязи из Хасадара фарбар Султану, а золото просто символ. Карделия наморщила лоб. Погодите, а разве вы уже не делали этого раньше, в этом же году? Да, весною, для Изара Мы просто изменили дату окончания финансового года. И это не сказывается губительно на вашей банковской системе? Он пожал плечами. Мы справляемся. И внезапно усмехнулся. Как ты думаешь, откуда вообще взялся титул граф? С земли, полагаю. Да, атомный, позднеримский, если точно термин, обозначающий аристократа, управляющего графством. А может, эту область назвали по титулу? На Бараяре это фактически производное от термина графа. Первые графы были сборщиками налогов Тау-Варадара. Еще тот был разбойник, тебе стоит о нем почитать. А я-то все время думал, что это военный титул, в подражании средневековой истории. О, военная сторона дела добавилась немедля, с первой же попытки вытрясти денежки из нежелающих платить. А уж блеск этот титул приобрел куда позже. А я и не знала. Она поглядела на графа с внезапным подозрением. «Вы меня не разыгрываете, сэр?» Он замахал руками. «Поосторожнее надо с предположениями», — посмеялась над собой Корделия. «Не то чуть ступишь за порог, и уже в лужу села». Наконец они прибыли к огромным воротам дворца. Обстановка нынче вечером разительно отличалась от прошлых мучительных визитов Корделии во время смерти Изары и похоронных церемоний. Разноцветные фонарики очерчивали архитектурные детали этой каменной громады. Сады сияли, фонтаны сверкали. Нарядно одетые люди, высыпавшие из официальных залов северного крыла на террасы, оживляли пейзаж. Правда, охранники проверяли всех не менее придирчиво, и их стало значительно больше. У Корделии было чувство, что вечеринка будет не столь шумной, нежели празднество на городских улицах. Машина Эрева прибыла следом, когда они уже высадились и стояли под западной колонадой и Корделия с благодарностью вновь взяла мужа под руку. Он гордо ей улыбался и, улучив минуту, когда их никто не видел, поцеловал ее в шею, делая вид, что всего лишь наслаждается ароматом цветов, вплетенных в ее прическу. Она крепко стиснула его руку в ответ. Они прошли сквозь главные двери в холл. Одетый в ливрею, мажордом дома Фарбара громко объявил об их прибытии, и тут на них скрестились взгляды нескольких тысяч, как на мгновение почудилось Корделии, пар оценивающих форских глаз — На самом деле, конечно, в зале было едва пара сотен человек. Что ж, это все равно лучше, чем, скажем, смотреть в дуло заряженного нейробластера. Правда-правда. Они описали круг по залу, обмениваясь приветствиями, говоря вежливые комплименты. Но «Ну почему эти люди не носят бэджи с именами?» Безнадежно вздохнула Корделия. Как обычно, все знали друг друга, кроме нее. Она представила, как начинает беседу. «Эй, вы там, Фор? И крепче вцепилась в Эрила, пытаясь придать себе вид таинственной чужестранки, нежели косноязычной и потерянной провинциалке.